Глава шестнадцатая «Я люблю тебя» «Нет человека более одинокого, чем тот, который пережил любимого» Эрнест Миллер Хемингуэй Микки Эка, тайм. «Я во мгле, в туманности, в мягком облаке запытия Мне немыслимо, необыкновенно хорошо, комфортно, спокойно Где я? Не знаю Кажется, это стены большого помещения Это наш Кишиневский аэропорт?» Я вижу его стеклянные перегородки, людей, много людей, встречающих прилетевших близких и друзей. Я вижу Алекса. Он шагает по коридору в терминале прибывших одним из первых. Он молод, ему только 26 лет. Он так красив, это грациозен. Слышишь шум? Нет, это не шум, это звук, шелест. Нет, какой-то ритм. Что это? Не знаю, но он раздражает меня, отвлекает от приятных видений. У Алекса только ручная кладь, большая черная сумка с широким ремнем на плече. Он спешит, и ему не нужно ждать свой багаж. Поэтому одним из первых появляется в терминале. Он в темных очках и синем модном пиджаке. Поверх такой же синей майки. Прячется за очками, потому что не выносит взглядов. Не любят, когда его рассматривают, трогают глазами. Но это все равно происходит. Многие женщины в толпе ожидающих уже заметили его и разглядывают. Поэтому он двигается быстро. Алекс не знает, что я здесь и жду его. Я не предупреждала. Так вышло. Почти уже совсем приблизившись, он наконец меня замечает. И его губы растягиваются в улыбке. Он очень рад, но и удивлен в то же время. И хитро щурюсь и тоже улыбаюсь. Немножко. Поворачиваясь к нему спиной, направляюсь к выходу и считаю секунды. Мгновение до того момента, как его грудь настигнет меня, накроет, прижмется ко мне. Моя шея почти сразу обжигает его дыханием. Я ощущаю его поцелуй закрывая глаза и жадно глубоко втягиваю носом воздух теперь наполненный им онана смотрит много очень много глаз опять этот настойчивый звук как же он мне мешает решила встретить меня случайно получилось просто проезжала мимо нет тебе не терпелось увидеть меня поскорее я знаю целует меня теперь уже в губы у нас обоих подкашиваются ноги мы не виделись почти месяц господи что же это за звук Я селюсь прислушаться, но не могу разобрать, что это. Напрягаю всю свою силу, всю свою волю, всю энергию, что существует во мне, собираюсь в одной этой точке. Мне нужно очень нужно понять, что это за шум. Разобрать его на волны и сознать, почему же он мне так мешает. И почему он так важен для меня. Я снова концентрируюсь, собираюсь и, кажется, слышу, но все еще не могу понять, что это. Напрягаюсь еще сильнее, сжимаюсь, и вдруг распахиваются мои глаза. Я вижу приглушенный свет, потолок. Белые стены, голубые и зеленые лампочки, маленькие экраны с бегущей волной. И слышен конец этот шепот. «Я люблю тебя, я люблю тебя, я так сильно люблю тебя, люблю, люблю, люблю, люблю!» Боль острая, неистерпимо раздирает мой живот и растекается по всему телу. В голове пульсирует, мне кажется, что сердце бьется у меня прямо в мозгу. Не могу терпеть эту боль, она невыносима даже для меня. И вдруг слышу свой собственный хориплый голос. «Так больно!» И снова проваливаюсь в нежную мглу. Боже мой, как же хорошо здесь, как тихо, спокойно, хочу остаться тут навсегда. Руки молодого Алекса сжимаются вокруг моей талии. Я вижу его живот, его грудь, прямые редкие волосы на ней. Его губы, он влажный. Но жарко нам обоим, и мне невообразимо сладко. Я захлебываюсь этой сладостью. Опять этот звук, этот навязчивый, раздражающий шум. Но теперь мне не нужно напрягаться. По этому пути я уже двигалась какое-то время назад. Вот только какое. Снова распахиваю глаза. Комнату наполняет тусклый дневной свет, похожий на раннее утро. Чувствую рукой что-то мокрое и теплое. Я люблю тебя. Люблю, люблю, я люблю тебя. Не бросай меня, прошу, только не бросай. Поворачиваю голову и вижу склонившееся лицо Алекса. Он целует мою ладонь много раз, накрывает ее свое лицо. Глаза снова целуют. «Господи, сколько времени прошло! Где я? Он старше, много старше, не видела его таким никогда. На висках его седина, много седины». Он поднимает голову и смотрит мне в глаза. На лице его пролегли глубокие морщины, глаза и губы опухли от слез, все его лицо мокрое. «Господи, ты очнулась! Где я? Мы в госпитале, но тебя уже прооперировали, все исправили, все будет хорошо, только не пропадай снова, говори со мной!» У меня все болит. Я знаю, ты говорила в бреду. Я попросила, тебе добавили морфия или что они там колют. Почему ты такой старый? Спрашивай его. Он смотрит на меня вопросительно, будто не понимает, о чем я. Скажи, что любишь меня. Требует. Люблю. И я люблю тебя всем сердцем. Люблю, всегда любил, люблю, люблю, люблю. Он снова целует мою руку и шепчет, но этот звук больше меня не раздражает. Он такой сладкий, важный. Но я опять проваливаюсь туда, где не так больно. Как же хорошо здесь, словно в утробе матери. Полный покой и тишина. Яркий солнечный свет, красота лазурного моря, скалистые выступы с хвойной порослью, желтый песок, ярко-красные водяные горки, пляжные зонты и широкую белосинюю полоску «Мы в Испании». Я на шезлонге, Алекс рядом на своем, он что-то пишет в ноутбуке, а я любуюсь им и морем. Вдруг он отвлекается, его глаза смотрят на меня долгим, теплым, любящим взглядом. Затем он поднимает руку и кончиками своих ухоженных пальцев нежно проводит по моему смуглому от средиземноморского загара животу, отчего у меня разливается жар где-то внутри, где-то там, где когда-то жили мои трое детей». А вот его губы совсем юные, они впервые целуют меня в парке, и от этих первых касаний самых первых в моей жизни его прикосновений я едва не схожу с ума. По моему телу пробегает сладкая волна, но я не принимаю ее, отталкиваю. Мне стыдно горько думать о своем предательстве. Нет, сюда не хочу заглядывать. Тогда куда же? Роддом. Нищий, с зелеными стенами. Мое тело изнывает от боли после тяжелых родов и множества уже зашитых разрезов во мне. Но я впервые в жизни ощущаю всепоглощающее счастье. Потому что на руках у меня мой новорожденный сын. Он смотрит мне в глаза своими сильно расширенными зрачками. Смотрит так, будто все понимает, и мне становится не по себе. Мне только 19 лет. Сколько всего еще впереди? Я распахиваю глаза, комната залита ярким солнечным светом. Мне больно смотреть, я ничего не вижу. Меня мучает притупленная боль, но она терпима. Пытаюсь собраться с мыслями и вспомнить, где я, что со мной, но ну, не могу. Пытаюсь осмотреться и лишь небольшого движения мне достаточно, чтобы увидеть Алекса. Он стоит у окна и смотрит вдаль, плечи его опущены, у него седина, которой я не видела раньше. Или видела. Странное ощущение не покидает меня, будто до этого я была в каком-то совершенно другом месте, где мысли не так ясны и пространство не такое острое, как здесь. Пытаюсь вспомнить, где же я была, но не могу. Закрываю глаза, чтобы вернуться туда. Лежу так какое-то время, но ничего не выходит. Снова открываю глаза и снова вижу Алекса все в той же позе. Сгорбленного, замученного и одинокого. Мне отчаянно хочется его приласкать. Я напрягаюсь, чтобы встать. И внезапно мое тело пронзает острая, нестерпимая боль. В глазах темнеет, и я снова проваливаюсь. Так вот, как это работает. Медленно открываю глаза, темно. Напротив меня на экране сердечком виляет зеленая линия. Долго смотрю на нее, пытаюсь сообразить, что это. Поворачиваю голову в сторону окна и вижу рядом с собой в постели Алекса. Он держит меня за руку и спит. Думаю, странно, почему на нас спальня такая маленькая, не похожая на себя. Чувствую тепло и запах Алекса, и мне спокойно и хорошо. Главное, что он рядом. Значит, все в порядке. Лежу долго, глядя на его лицо, он спит так тихо, дыхание совсем не слышно. Нахожу его очень необычным, каким-то неухоженным и замученным. Внезапно понимаю, что он давно не брился, и в это же мгновение осознаю, что мы не в спальне, мы в больнице. Тупая боль в животе напоминает о том, что произошло. Да, это Кристина вонзала в меня нож много раз. И тут я вспоминаю про ребёнка. Из меня вырывается звериный вопль. Алик вскакивает и хватает меня за голову, что-то говорит, но мне всё равно я повторяю один и тот же вопрос. «Что с ребёнком, Аликс?» Он не отвечает, и в этом положении не могу разглядеть выражение его лица. Он молчит слишком тяжко. Я все понимаю, тихо, уже с отчаянием спрашиваю. «Я могу еще иметь детей?» Он целует меня в лоб и также тихо отвечает. «Я не знаю. Я очень люблю тебя. Главное, ты жива. Я так сильно люблю тебя». Повторяет снова и снова. «Вот оно, это слово. Люблю. Как же мне хотелось его услышать на протяжении всех этих 15 лет». Мне так оно было нужно, как живительная влага, жаждущему в пустыне. Так вот для чего он берег его. Сколько раз я слышала «это люблю» в комнате с белыми стенами. Сотни, наверное, тысячи раз. Оно мешало мне плыть в реке вечности, наслаждаться самыми полными и счастливыми моментами моей жизни. Оно было настойчивым и назойливым. Оно так упорно мне мешало, что заставило вернуться назад. Я в ужасе от мистики происходящего. Наша, поражающая своей проницательностью песня, теперь... Его признание в любви, бережно хранимое на протяжении долгих лет и так чутко использованное им, чтобы указать неверный путь в момент облуждания в лабиринтах жизни и смерти.